Глава первая. Не давайте им точку опоры. Помните фильм «Послезавтра»? Он возник как раз из этих теорий. Нас ждет длительный период снижения солнечной активности, типа Маундеровского. Внимательный читатель должен помнить это ужасное время. 1645-1715 годы. Маундеровский минимум солнечной активности. Светило уменьшило теплоотдачу на ничтожную долю процента — Это вызвало падение средней глобальной температуры на полградуса, и это убило до половины населения Северной Европы. Голод. Да, постиндустриальная цивилизация более независима от природы, чем аграрная, но продукты питания мы пока еще получаем от сельского хозяйства, а не производим на заводах. Да, у современного сельского хозяйства есть некоторые резервы роста. Но вряд ли эти 10-20 и даже 30% скомпенсируют тотальные неурожаи, вызванные столь катастрофическим падением средней глобальной температуры, как ее обрушение на 0,5 градусов Цельсия. Напомню, аккурат к окончанию бархатного сезона, в то самое время, когда русские и немецкие старички любят съезжаться к морю, потому как и не жарко, и цены здорово упали, и можно поплавать, побродить по бархатному теплу вдоль берега, позагорать, подышать морским воздухом, Так вот, в это самое время, в конце сентября, начале октября, в эпоху маундеровского минимума старичкам и в голову уже не придет ехать к морю, разве что на коньках покататься. Я уже упоминал о случае, когда осада Азова Петром I в 1696 году сорвалась только потому, что 1 октября все Причерноморье засыпало глубоким снегом. Не Петр Первый убил своим жестоким правлением четверть населения России, за что ему потом неоднократно пеняли потомки. Холода Маундеровского минимума и вызванные имени урожаи выкосили тогда Россию злее чумы. Начиная с 2020 года наступил новый Маундеровский минимум, который продлится до конца столетия. Вы уже запаслись тушенкой, спичками и патронами. Нельзя также забывать, что беда не приходит одна. Колебания солнечной активности коррелируют с извержениями вулканов. Чем больше извержений, тем больше вероятность крупного климатически значимого извержения. Это мы уже проходили. И то, что вслед за спокойным в смысле вулканизма временем, вскоре должно последовать весьма и весьма беспокойное, знаем. Именно кластерные извержения могут послужить тем камешком, который стронет лавину великого оледенения. Кстати, о последнем. Опять приведу график колебаний глобальной температуры за последние без малого полмиллиона лет. И видите, мы живем в самом конце короткого теплого периода, за которым должно последовать обвальное падение температуры. Все сходится. К ледниковьям наша планета вообще более привычна, чем к теплу. Из двух последних миллионов лет, 1 миллион восемьсот тысяч лет на Земле царило ледниковье. И вообще, если взять аналогичный график за последние 3 миллиона лет, можно уловить общий тренд к похолоданию. Мир сползает к какому-то суперледниковому периоду. Это очень тревожно. Посмотрите еще раз на дрожание линии в районе даты 0. И задумайтесь. Если вот эти вот крохотные колебания кривой, равные полуградусу-градусу, потрясали империи и приводили к вымиранию половины населения в некоторых регионах планеты, то катастрофу какого масштаба может вызвать обрушение температуры до уровня ледниковья на 8-9 градусов? Во времена максимума последнего ледниковья на месте Москвы лежал ледовый щит толщиной в полкилометра, а по крымской, итальянской и испанской тундре бродили мамонты и шерстистые носороги. Никого здесь не будет. Всем спасибо, все свободны. И здесь я до кучи не могу не привести еще один график. Историю температуры за последние 12 тысяч лет. На нем ясно виден общий похолодательный тренд, который наметился в последние половиной тысяч лет. Он тоже неутешителен, как видите. Сваливаемся? Так что, неужели все разговоры о глобальном потеплении — миф? Зачем же тогда были приняты Киотский протокол, Парижское соглашение? Зачем академик Юрий Израиль предлагал Путину радикальные способы борьбы с глобальным потеплением, Настолько радикальные, что с их помощью снизить урожайность в России и вообще по всему северному полушарию расплюнуть. Дядька предложил разом опустить температуру планеты на пару градусов. Лихим кавалерийским наскоком. Просто вкачать в верхние слои атмосферы примерно 600 тысяч тонн серного аэрозоля. Как? Ну, например, на протяжении нескольких лет использовать сернистое топливо в специально построенных авиалайнерах. Эффект вулканического извержения, вызванный искусственно. При этом проблема падения урожайности, возможность тронуть климатическую систему в новое оледенение, а также вопрос о том, понравится ли авиационным двигателям новое топливо с повышенным содержанием серы, просто не рассматривается. Академик Израиль не сам это придумал. Он просто озвучил на новый лад предложение другого академика Михаила Будыка – который в эпоху, когда все рождались для того, чтобы сказку сделать былью, предложил это решение — распылять в тропосфере сернистые аэрозоли. Аналогичное решение, совершенно независимо от Израиля и от Будыка, придумал московский профессор Гулия. Только он предлагал распылить в верхних слоях стратосферы алюминиевую пудру, у нее высокая отражательная способность. За границей люди тоже не лыком сшиты, между прочим тоже начали творить идеи по рукотворной перемене климата, безбожно, правда, передирая их у наших. Вот, скажем, журнал «Акта астронавтика», печатный орган Международной академии астронавтики, публикует статью о том, как можно затенить тропики и смягчить климат. Для этого надо над экватором создать кольцо пыли, возить дробленый грунт на ракетах и распылять его в ближнем космосе. Отражающие солнечный цвет частички можно брать из горных разработок на Земле или на Луне. Целая группа ученых, работавших над проектом под руководством Джерома Пирсона, президента фирмы Star Technology and Research Inc., утверждает, что сокращение солнечного освещения на 1,6% компенсирует рост температуры на 1,75 градусов Цельсия. Земля с таким кольцом станет похожей на Сатурн, Причем полевое кольцо не только будет затеять тропики днем, смягчая климат на экваторе, но и станет по ночам освещать Землю. Затраты на проект — до 200 миллиардов долларов. Пустячок, а приятно. С каким воодушевлением все бросились спасать от потепления планету, стоящую на пороге великого оледенения? У того же профессора Гулия, кстати, подобных идей вообще море. Например, как вам такая идея — изменить угол наклона земной оси. Тоже, кстати, технически осуществимо, хотя и несколько дороговато. Да и долговато. Для этого нужно построить кольцевой железнодорожный туннель радиусом в тысячу-другую километров, в Сибири как раз поместится, и откачать оттуда воздух для снижения сопротивления движению. После чего пустить по этому гигантскому кольцу закольцованный железнодорожный состав, груженный балластом. Лет через 500 тысяч земная ось изменит свое направление за счет появившегося кинетического момента, который заставит земную ось прецессировать. Правильно спроектировав и построив это циклопическое сооружение, мы сможем земную ось расположить как угодно, например, выставить ее так, чтобы Северный полюс располагался в Тихом океане. Тогда обе полярные шапки будут располагаться в океанах, а для жизни освободится целый континент — Антарктида — которая будет располагаться на экваторе. Здесь, правда, есть некая неприятность. Растают ледяные шапки, поднимется уровень Мирового океана и затопит некоторые страны. Всю Великобританию, пол Европы, Санкт-Петербург, все Коралловые острова, часть США. Но, во-первых, потом, когда ледовые шапки намерзнут, на новых местах вода схлынет, и мы снова получим обратно свою Европу. А во-вторых, Затопление можно вообще избежать, если перемещать земную ось медленно, так чтобы ледяные шапки постепенно переползали на новое место. А можно и по-другому планеты распорядиться. Взять и выпрямить ось Земли, отменив тем самым смену времен года. На экваторе тогда будет вечное лето, подальше от него то ли весна, то ли осень, а у полюсов вечная зима. Вы не поверите, но этот проект даже защищен авторским свидетельством за номером 783520. Причем авторское свидетельство было выдано еще при советской власти, то есть до нынешней всеобщей демократизации патентного дела, при которой за деньги любой идиот может получить патент на любую фигню. При советах с патентами все было по-государственному жестко, назывались они авторскими свидетельствами и кому попало не давались – поскольку проходили самую тщательную научно-техническую экспертизу. Справедливость, однако, требует отметить, что изобреталась и заявлялась гулиевская вещица не для поворота земной оси, а в качестве накопителя энергии, этакого супермаховика для выравнивания нагрузок в мировой энергосистеме. Запасти в таком маховике можно столько, блин, джоулей, что про всякие пиковые-шмиковые нагрузки можно будет просто забыть. Безопорные вагоны с балластом разгоняются бегущим магнитным полем по принципу, на котором работают все синхронные электродвигатели, самые, кстати, распространенные в технике. А поскольку в туннеле космический вакуум, состав может нестись с огромной скоростью, не тормозясь. Правда, чтобы разогнать этот поезд, нужно будет затратить столько электроэнергии, сколько пока нет во всем мире. Но можно не спешить, а специально для такого дельца понастроить атомных станций для запуска сверхнакопителя и годами его разгонять. Тут главное один раз разогнать, а дальше кольцо-поезд будет многие годы вращаться само. Но если вдруг произойдет какая-нибудь катастрофа, например, террористы подорвут стенку туннеля, и вся энергия этого сверхмаховика высвободится за один раз, ой, мама моя, планета содрогнется и пол Сибири нам разворотит. Был у Гулия и другой вариант решения проблемы поворота земной оси. Зачем строить супер-пупер-маховик в Сибири, если можно закольцевать Гольфстрим? Это тоже создаст кинетический момент, необходимый для медленного дрейфа земной оси в нужную сторону. Все очень просто. Разворачиваем Гольфстрим к югу, он теперь у нас огибает Африку, вливается в Индийский океан, а далее по мощным каналам, пробитым с помощью ста мегатонных водородных бомб через Гималай, устремляется в Ледовитый океан по расширенным руслам Аби, Енисея и Колымы. В тот же Ледовитый океан через Берингов пролив входит вторая ветвь Гольфстрима, ушедшая в Тихий океан мимо мыса Горн и Огненной Земли. Для прохождения такой массы воды, конечно, пришлось бы расширить Берингов пролив за счет части Чукотки, которую все равно не жалко. Дальше холодная вода из переполненного ледовитого океана неизбежно устремится в Атлантический, мимо берегов Западной Европы, заодно подпортив климат проклятым капиталистам. Таким образом, мы закольцевали Гольфстрим в панокеаническое течение. Здесь главное — запустить машинку. А дальше, рассчитывает изобретатель, войдя в режим, такое глобальное течение могло бы стать в десятки раз производительнее Гольфстрима и поддерживать самое себя. Подсчитаем теперь. Гольфстрим переносит около 25 миллионов кубометров воды в секунду. Считая, что панокеаническое течение будет переносить раз в 10 больше, и что скорость его будет втрое выше, чем у Гольфстрима, получим, что в кольцевое движение будет вовлечено около 10 в 20 степени килограммов воды. Это составляет 100 миллионов кубокилометров воды, что по сравнению с объемом всех океанов совсем немного. Чтобы определить момент инерции этой массы воды, нужно умножить ее на радиус Земли — 6370 км. Получим 10 23 степени килограмма метров в квадрате. А для получения основного параметра, могущего изменить ось вращения Земли, кинетического момента, умножим эту цифру на угловую скорость вращения этой воды вокруг Земли. Это очень мало и составляет 1,57 на 10 в минус шестой степени радиан в секунду. В результате кинетический момент течения составит 6,28 на 10 в 27 степени килограмма метров в квадрате в секунду. А у нашей планеты, по расчетам Гулия, кинетический момент равен 10 в 33 степени килограмма метров в квадрате в секунду, на 6 порядков больше. Тем не менее, возникает гироскопический момент заставляющий Землю прецессировать с угловой скоростью примерно 10 в минус 9 степени радиан в секунду. Стало быть, прикидывает профессор, меньше чем за 10 в 9 степени секунд или за 30 лет мы можем сдвинуть земную ось на 90 градусов. Я думаю, если бы мы сдвинули земную ось и разместили ее где-нибудь на территории Соединенных Штатов, геополитик Евразийц Дугин был бы в совершеннейшем восторге, И двумя перстами, осеняя себя крестным знамением, разразился бы в передаче «Русский дом» на канале «Царьград» примерно следующим глубокомысленным рассуждением. Господь дает нам в руки уникальный шанс. Трудно переоценить геополитические выгоды, которые получит Россия от замораживания Соединенных Штатов Америки, главного атлантистского конкурента стран Евразийской оси. Дело не только в том, что Россию можно было бы уже без идиотского демократического ерничества называть «родиной слонов». Кстати говоря, заселение Среднерусской равнины этими крупными млекопитающими могло бы не только здорово облегчить труд крестьян, но и полностью, раз и навсегда, обеспечить страну мясом и молоком, слоновьем, очень питательным и полезным. Кроме того, это помогло бы аграрному сектору сэкономить на металле и горючем, Ведь в фермерском хозяйстве выгоднее использовать в качестве строительных кранов и тягловой силы травоядных животных, а не дорогостоящую технику, которую мы все равно делать не умеем. Главное преимущество этого геополитического проекта в том, что мир окончательно стал бы однополюсным, исчез бы основной конкурент, который делает товары лучшего качества, чем наши, тем самым подрывая нашу экономику. Российские потребители, вынужденные покупать отечественные товары – будет поддерживать нашего производителя. Конечно, при этом фабриканты теплой одежды понесут громадные убытки, но в масштабах страны они перекроются прибылями от поставок бананов в Африку и Юго-Восточную Азию. Ладно, шутки в сторону. Вот вам еще один климатический проект, на этот раз вполне серьезный, разработанный двумя нашими учеными. Проект настолько интересный, что я, пожалуй, посвящу ему отдельную главу.